«Все не так плохо», — обратился Эдвард к своему отцу. «Стеджер говорит, что губернатор обязательно помилует Стиннера через год или еще меньше, а если он это сделает, то будет обязан выпустить и Фрэнка». Каупервуд-старший вот уже не раз слышал об этом, но готов был слушать снова и снова. Это напоминало простую колыбельную для убаюкивания малышей. Снег, на удивление хорошо державшийся на земле до этого времени года, ясное и светлое утро, надежда на то, что в суде будет мало народу, все это отвлекало внимание Каупервода-старшего и двух его сыновей. Он даже отпустил замечание насчет воробьев, дерущихся за кусок хлеба на улице, подивившись их бодрости в зимнее время.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 Другой арестант, молодой человек не более 26 лет на вид, был всего лишь конокрадом, осужденным за кражу и последующую продажу лошади-бокалейщика. Последним был высокий, неуклюжий и неграмотный негр, который унес вроде бы забытый кусок свинцовой трубы, найденной на складе пиломатериалов. Он собирался продать трубу или обменять на выпивку.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 но его поза была воплощением неуклюжей и равнодушной невинности. «Итак, Экерман, строго начал судья, — «Вы признаете, что украли этот кусок свинцовой трубы стоимостью в 4 доллара 80 центов, как указано в обвинительном акте?» «Да, сэр, это я сделал», — отозвался тот.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 Но когда он услышал судью, то немедленно выпрямился с глуповатой извиняющейся улыбкой. Вы не так глупы и должны понять, что я собираюсь сказать. Правонарушение, которое вы совершили, когда украли кусок свинцовой трубы, это настоящее преступление. Это уголовное преступление, за которое я могу покарать вас самым суровым образом.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 «И за следующее. Вы это понимаете? Понимаете, что я имею в виду? Скажите, вы понимаете?» «Да, сэр, я понимаю», — ответил негр. «И я так понимаю, что сейчас вы собираетесь отпустить меня». Люди в зале суда заулыбались, и судья скривился, чтобы самому удержаться от хмурой улыбки.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 Он побрел прочь подталкиваемый, направляющей рукой Бейлифа и был выведен из зала суда под смех и улыбки с комментариями о его простодушии и чрезмерно суровой манере судьи Пейдерсона. Но вскоре было оглашено следующее дело, захватившее интерес публики. Это было дело двух взломщиков, на которых Каупервуд до сих пор смотрел с большим любопытством.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 Она была крайне возмущена, когда увидела, что он стоит в очереди с обычными уголовниками и вынужден ждать в таких позорных обстоятельствах. Но она не могла не восхищаться его достоинством и величием его облика даже в этом зале. Она видела, что он даже не побледнел и остается таким же спокойным и сдержанным, как всегда. «Если бы он только смог увидеть ее сейчас!»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 Каупервуд быстро вышел вперед, немного стыдясь своего положения, но не показывая это ни в своих манерах, ни в выражении лица. Пейдерсон окинул его взглядом, как и остальных. «Ваше имя?» – спросил Бейлиф ради судебного стенографиста. «Фрэнк Алджернон Каупервуд». «Место жительства?» «Джерард-авеню, 1937».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 Но я решительно осуждаю цепочку злополучных событий, которые привели к этой прискорбной ситуации, сложной для непосвященных умов, которая вывела моего достойного клиента в сферу действия судебного производства. Я считаю, что будет только справедливо объявить об этом здесь и сейчас».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 Стеджер отступил назад, и судья Пейдерсон кивнул ему, показывая, что он выслушал речь уважаемого адвоката и уделит ей то внимание, которого она заслуживает. Но не более того. Потом он повернулся к Каупервуду и, призвав на помощь все достоинства, которые позволяли его полномочия, начал свою речь. «Фрэнк Алджердон Каупервуд».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 Он немного помолчал и с торжественным видом добавил, пока Каупер вот бесстрастно смотрел на него. Итак, по приговору суда вы должны уплатить штраф в пять тысяч долларов ради благосостояния графства и оплатить судебные издержки.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 Каупервуд сразу же разгадал этот трюк, но ничуть не расстроился. Это показалось ему слабым и недостойным ходом. Подошел Бейлиф, готовый увести его. «Пусть осужденный ненадолго останется», — предупредил судья. Клерк произнес имя Джорджа У. Стинера. Каупервуд сначала не понял причину задержки, но вскоре узнал, в чем дело.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 Она может обрушиться от первого толчка. Я полагаю, что ответственность за ваши преступления и за другие сходные преступления в значительной мере ложится на общество. С некоторых пор мошенничество чиновников рассматривается с недопустимым равнодушием. Нам нужна более высокая и чистая политическая мораль.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 «Таким образом, по приговору суда вы должны уплатить штраф в 5000 долларов ради благосостояния графства». Пейдерсон хорошо знал, что Стиннер не сможет заплатить такую сумму. «А также к отбытию отдельного или одиночного заключения в государственной тюрьме Восточного округа сроком на 4 года и 9 месяцев».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 Глава 53 Государственная тюрьма Восточного округа, штата Пенсильвания, стоявшая на перекрестке фермонт авеню и 23-й улицы в Филадельфии, где Каупервуду предстояло провести 4 года и 3 месяца, представляла собой внушительное здание из серого камня, величественное и даже историческое на вид, чем-то напоминавшее дворец Сфорца в Милане. Хотя и не столь прославленная. Его серые блоки простирались на несколько кварталов по четырем разным улицам и выглядели уединенными и неприступными, как и подобает тюрьме. Стена огораживала громадный участок площадью более 10 акров и придавала тюрьме суровое достоинство, будучи 35 футов в высоту и толщиной около 7 футов. Главное здание тюрьмы, незаметное снаружи, состояло из семи коридоров, расходившихся наподобие щупалец осьминога вокруг центрального зала и занимавших около двух третей огороженного двора. Так что оставалось мало места для такой роскоши, как клумбы или лужайки. Коридоры шириной 42 фута от единой внешней стены до другой достигали 180 футов длины. И в четырех случаях из семи были двухэтажными. Там не было окон, только узкие просветы под потолком длиной три с половиной фута и шириной около восьми дюймов. Камерам на первом этаже в некоторых случаях примыкал дворик размером десять на шестнадцать футов, таким же как сама камера, который всегда был окружён высокой кирпичной стеной. Стены, полы и потолки камер были каменными, а коридоры, шириной лишь в 10 футов между камерами и высотой 15 футов, на первом этаже были вымощены камнем. Если вы стояли в центральном зале или ротонде и смотрели на длинные коридоры, расходящиеся во все стороны от вас, то создавалось ощущение стесненности и дискомфорта. Железные двери с внешним дополнением в виде массивных деревянных дверей, иногда использовавшихся для лишения заключенных света и звуков снаружи, были мрачными и отталкивающими на вид. Коридоры были достаточно светлыми, так как побелку часто меняли, и снабжены слуховыми окнами, которые на зиму закрывались матовым стеклом. Но, как и во всех подобных учреждениях, Любые утилитарные принадлежности были скудными и неприятными для глаз. Здесь было достаточно жизни, так как в то время в тюрьме насчитывалось до 400 заключенных, и почти все камеры были заняты. Но это была жизнь, которую ни один заключенный не воспринимал как полноценное существование. Он находился в процессе жизни, однако не принимал участия в нем. Некоторые заключенные после долгой отсидки становились доверенными лицами или курьерами, но таких было немного. Здесь имелась пекарня, механическая и столярная мастерская, кладовая, мельница и несколько огородов или садовых участков, но для их обслуживания требовалось немного людей. Главное здание тюрьмы было построено в 1822 году, и постепенно крыло за крылом разрослось до нынешних внушительных размеров. Ее население состояло из людей всевозможного интеллекта и злоумышления, от убийц до мелких растратчиков. Она была известна как пенсильванская система содержания заключенных, которая представляла собой не более чем одиночное заключение для всех осужденных, жизнь, проводимую в отдельных трудах и абсолютной тишине одиночных камер. Не считая сравнительно недавнего опыта пребывания в тюрьме графства, условия содержания в которой, впрочем, были далеки от обычных, Каупервуд ни разу в жизни не бывал в настоящей тюрьме. Однажды еще подростком он во время своих походов по соседним городкам проходил мимо темницы, как тогда называли местные тюрьмы, небольшого серого здания квадратной формы с длинными зарешетчатыми окнами. И он увидел, как в одном из проемов на втором этаже появилось бледное, опухшее, испятое лицо какого-то пьяницы или местного неудачника с заплывшими глазами и всклокоченными волосами. Поскольку стояло лето и окно было раскрыто, заключенный окликнул его. «Эй, сынок, принеси мне плитку табаку, ладно?» Каупер, вот который задрал голову, потрясенный и взбудораженный его зверским обликом, откликнулся, даже не подумав. «Нет, я не могу!» «Смотри, чтобы тебя самого когда-нибудь не заперли!» «Маленький гаденыш!» — яростно прорычал заключенный, еще не оправившийся после вчерашнего дебоша. Каупервуд вот уже много лет не вспоминал об этой сцене, но теперь она внезапно вернулась к нему. Теперь его самого скоро запрут в этой мрачной, беспросветной тюрьме. На улице шел снег, и он, как никогда раньше, чувствовал себя отрезанным от всех прежних дел. Никаким друзьям не дозволялось сопровождать его за внешние ворота, в том числе и Стеджеру, хотя он мог посетить Каупервуда позднее, в тот же день. Это было нерушимое правило. Сондерса, который был знаком с привратником и имел при себе сопроводительные документы, впустили сразу же. Другие угрюмо отвернулись. Они с печалью, хотя и тепло, распрощались с Каупервудом, который со своей стороны попытался придать делу незначительный вид, поскольку даже здесь не ощущал себя заключенным. «Что ж, простимся ненадолго», — сказал он, пожимая руки. «Со мной все будет в порядке, и я скоро выйду отсюда. Подождем и посмотрим. Скажите, Лилиан, чтобы она не слишком беспокоилась». Он вошел внутрь, и ворота с лязгом закрылись за ним. Сондерс возглавлял путь по темному и угрюмому коридору, широкому и с высоким потолком, пока они не достигли следующих ворот, где второй превратник, возившийся с большим ключом, отпер зарешеченную дверь. Оказавшись внутри тюремного двора, Сондерс повернул налево к небольшому помещению, где остановил заключенного перед небольшой конторкой на высоте груди, где стоял тюремный служащий в голубой форме. Этот тюремный регистратор, худой, проворный мужчина с узкими серыми глазами и светлыми волосами, принял документы у заместителя шерифа и прочитал их. В его обязанности входил прием Каупервуда. В свою очередь он вручил Сондерсу квитанцию о приемке заключенного, и тот удалился, благодарно сжимая в кулаке последнюю взятку, сунутую Каупервудом в его руку. «До скорой встречи, мистер Каупервуд», — произнес он, по-особому изогнув шею на манер сыщика. «Мне очень жаль. Надеюсь, вы обнаружите, что здесь не так уж плохо». Ему хотелось произвести впечатление на тюремного регистратора своим близким знакомством с таким выдающимся заключенным, и Каупервуд, верный этой притворной тактике, обменялся с ним сердечным рукопожатием. много обязан вашей любезности, мистер Сондерс», — сказал он и повернулся к своему новому надзирателю с видом человека, намеренного произвести хорошее впечатление. Он понимал, что теперь находится в распоряжении мелких чиновников, которые могут изменить или улучшить его быт по своему усмотрению. Ему хотелось повлиять на этого человека своей полной готовностью к сотрудничеству и подчинению, передать чувство уважения к его власти, при этом ни в коей мере не унижая самого себя. Он был удручен, но по-прежнему деятелен даже здесь, в беспощадных жерновах закона, в тюрьме штата, от заключения, в которой он так упорно старался отделаться. Тюремный регистратор Роджер Кэндалл, несмотря на худобу и невзрачный облик, был довольно способным человеком по здешним меркам, проницательным, не слишком хорошо образованным и не особенно умным и трудолюбивым но достаточно энергичным, чтобы удержаться на своей должности. Он много знал о заключенных, так как имел с ними дело около 26 лет. Его отношение к ним было холодным, циничным и критическим. Он не позволял никому из них вступать в личный контакт с ним, но присматривал за тем, чтобы подчиненные в его присутствии соблюдали требования закона. Когда появился Каупер вот в серовато-синем саржевом костюме из чистой шерсти, светло-сером плаще модного покроя, черном котелке последнего фасона и новых кожаных туфлях с галстуком из лучшего шелка консервативной расцветки, красиво постриженными усами и волосами и хорошо ухоженными руками, Тюремный регистратор сразу же понял, что находится в присутствии превосходящей силы воли и разума. Такого человека, каких фортуна его ремесла, редко завлекало в его сети. Каупервуд стоял в центре комнаты, не глядя ни на кого и ни на что в особенности, хотя он видел все происходящее.